иной. Долг сильнее смерти. Зарисовка. Телега, которая везла нас, то и дело подпрыгивала на ухабах, из-за этого я один раз больно прикусил себе щёку. При каждом толчке вокруг меня раздавались стоны и проклятия. Телега везла раненых. В битву за Нортель мы проиграли. Как говорили офицеры, лежавшие с нами в лазарете, по причине бездарного командования. Они тихо ругались и спорили друг с другом, постоянно сыпля умными словечками. Их разговоры было трудно понять, но одно они твердили постоянно: нельзя было выводить коницу в середине битвы. Эта фраза запала ко мне в голову и долго не давала покоя, всплывая в бреду вместе с картинами гибели моих товарищей. Но картины эти являлись мне в искажённом виде, с излишне преувеличенными деталями или моментами, которых не было вовсе. На пути нашу телегу несколько раз останавливали патрули, и каждый раз я слышал одни и те же слова, обращенные к нашему вознице. «Почему у тебя раненые, как скот какой-то обездушный, лежат? Я тебя, собака, сейчас проучу за такое отношение к людям, что ты мне свою грязную бумажку под нос суешь?» Но, прочитав подорожную, командир очередного патруля тут же успокаивался и отпускал в воз и возницу. А некоторые добавляли вслед, обращаясь к нам и тем, кто лежал в телеге. Да пребудут с вами боги, ребята. Спаси Господь в ваши души. Я знал, что сейчас должен быть ноябрь, и что заморозки уже сковали лужи, и по утрам на растениях лежит иней. Но холода я уже не чувствовал. С каждым часом мне становилось все хуже. Я также знал, что несколько человек умерли по дороге. Я чувствовал, как они перестали шевелиться и замирали. Их тела коченели и становились твердыми. На войну я идти не хотел. Но судьба распорядилась так, что я оказался в рядах защитников Отечества на третью неделю военных действий. Когда от твоего дома остаются лишь дымящиеся головешки, у тебя просто не остается другого выхода. За год я успел поучаствовать в пяти битвах. Два раза был ранен, но оба раза легко. И повалявшись с недельку в госпиталях, вставал в строй. А под Норптелем мне не повезло. Скользящий сабельный удар пришел со мне как раз по глазам. В тот момент, когда я поднял руки, чтобы потрогать лицо, меня проткнули насквозь. Очнулся я в лазарете. Кто-то из моих товарищей, не зная зачем, вынес меня с поля боя. В полевой лечебнице я провалялся неделю. Состояние моё сначала улучшилось, а потом снова вернулась лихорадка. С потерей зрения и под воздействием горячки мой слух обострился, и, проснувшись однажды ночью, я услышал такой разговор: "Ну что, сколько у тебя человек?" "Дюжина". Вряд ли дотянут до следующей недели. Руки-ноги целы. Второй голос громко вздохнул, и мне послышалось всхлипывание. Что мы делаем, Герон? Это ведь люди. Как мы потом взглянем в глаза Сидреду, когда он предстанет перед судом богов? Потом он же добавил с отвращением. Целы у них конечности, целы. А у меня всего восемь, произнёс первый голос. Наверное, придётся и этого слепого отправить. Всё равно не жилец, у него повреждена печень, и воспалительные процессы в организме уже необратимы. Они замолчали, и второй голос зашептал: И да простит нам Бог пригрешения наши, да окажутся они в светлые пути. Аминь. А потом добавил: Если это спасёт нашу родину, пусть будет так. Но, по-моему, мы уже ж однули за грань, и если обращаемся за спасением к некроманту. После этих слов я перестал бороться за жизнь. Мне всё вдруг стало безразлично. Меня предали. Я отдал своей стране жизнь, а теперь у меня решили забрать и душу. На утро меня и остальных, на кого царители махнули рукой, вынесли на улицу и погрузили в телегу. Кто-то плакал, кто-то пытался выяснить, что происходит, но лишь я один знал, куда нас везут. Путешествие длилось 2 дня. 2 дня на осознание собственной беспомощности, 2 дня, чтобы оплакать себя, 2 дня бессильной злобы, 2 дня полного отчаяния. А потом пришло безразличие ко всему. Телега больше не двигалась. Где-то недалеко гулко стучали в деревянную дверь. – Воды! – прошептал кто-то рядом со мной. «Пить – Пить! Дверь отворилась. Состоялся короткий разговор, и после него те, кто разговаривали, подошли к телеге. «Славно, – Славно-славно! – услышал я неприятный визгливый голос. – Хе-хе. Это значит ваш материал. "Я тебе не материал, Колдун", прохрипел кто-то из раненых. "Ну, конечно, конечно, хе -хе, не материал. Когда для них будет готово оружие и доспехи?" "Через 10 дней", раздался глухой голос возницы. "Славна, славна. Значит, у меня есть 10 дней на, хмм, работу. Да, материал хороший, хороший. Некоторые я вижу уже того приставились. Что ты хочешь?" Опять послышался глухой и на этот раз раздраженный голос вознится. «Ты же сам просил тех, кто одной ногой уже в могиле!» «Что вы, что вы!» Некромант, похоже, чего-то перепугался. «Я доволен, доволен, все будет сделано согласно договору!» «Да, уговор! Он, как говорится, дороже денег!» А потом он крикнул. «Слуги! Перенесите людей в башню!» Когда один слуг подхватил меня и понес в здание, я понял, что он не человек. Скоро я стану таким же зомби, мертвецом с искалеченной душой, которую не берут ни в ад, ни в рай. Что-то надломилось внутри меня, и я заплакал. Нас всех несли в комнату. Я слышал прерывистое дыхание моих товарищей, треск дров в очаге. Через некоторое время пришёл колдун. Хорошо, хорошо, шептал некромант, осматривая каждого из нас. Голос его изменился, и теперь он произносил слова без визгливых нот. «Да, это будет великолепное колдовство!» Король замечательно придумал. «Великий человек! Неуязвимые и не знающие усталости, сильные и быстрые! Когда вы выйдете отсюда, вы будете совершенным оружием. Никто не сможет вам противостоять!» «Что ты с нами сделаешь?» – донесся будто издалека мой голос. «Кто это говорит?» – взвизгнул колдун. А, это ты? Он сорвал повязку с моего глаз. Голос его снова стал спокойным. Слепой. Как интересно. Хочешь узнать? Я скажу тебе. Вы будете венцом моего мастерства. Вы обретёте жизнь после смерти. Добровольцев отправиться ко мне ведь не было. Ну, конечно, нет. Вас забрали против вашей воли, и это хорошо. Вы пройдёте полную трансформацию. Я сделаю вас неуязвимыми, и вы сможете противостоять целой армии. Но путь к этому будет болезненным. Вы все умрёте в моках, а те, кто умер по дороге, воскреснут и умрут заново. Я не садист, нет, поверь. Но некромантия жестокая наука. А когда вы все пройдёте трансформацию, вам не будет страшен голод, вы не будете чувствовать холода, боли, усталости, забудете про сон. Вы прослужите своей родине даже после смерти, а может быть даже лучше, чем вы делали это при жизни. Мертвые, которые спасут живых, а возглавишь их ты. Слепой. Правда иронично? Слепой поведет зрячих. Ага, но ты будешь слепым только с виду. Я дам тебе новое зрение. Ты сможешь снова видеть, не так как прежде, но видеть. Ты рад? Слепой. А? Ты рад? Через несколько часов началась трансформация. С криками, от которых в мое сердце сводила жестокая судорога, один за другим воскресали те, кому не повезло умереть в дороге. Они именно воскресали. Некромант возвращал души в мертвое тело. Затем он стал осторожно вытягивать души из нас. И, словно паук, тут же сплетал их в одну общую. Несколько раз я пытался впасть в забытье, но меня постоянно возвращали. И я продолжал ощущать, как моя душа постепенно покидает тело. Наверное, я кричал и был в судорогах, не помню. Потом колдун начал изменять наши тела. Внешне они остались похожи на человеческие, но пока мои чувства работали и ощущал, как в моё тело вливается невероятная мощь, некарман сдержал своё обещание и дал мне новое зрение. Но теперь я видел всё в ином свете, будто бы с окружающих меня существ и предметов содрали всю краску, а потом заставили двигаться внутри себя, где день и ночь перестали для меня существовать. Я не мог закрыть глаза. У меня их не было. Я не мог моргнуть, и мне не надо было сосредотачиваться на предметах, чтобы лучше их разглядеть. Я видел всё. Если бы я был жив, я, наверное, сошёл бы с ума. По прошествии некоторого времени некромант вывел нас всех из своей башни и верил построиться. Войны, голос его стал хриплым и резким. Я выполнил данное мною королю обещание. Я создал вас. Скоро сюда привезут оружие и доспехи. Тот, кто их привезёт, скажет вам, куда вам идти. Вы не помните своих имён, ваша прошлая скомкана и разорвана в вашей памяти. Но вы знаете свою цель защищать вашу землю. А я ухожу. Передайте посланникам короля, что я ушёл. На этот раз кашель был такой, будто бы некромант захлёбывался. Он кашлял не переставая и не мог закончить фразу. В конце концов у него получилось взмахнуть рукой, и кто-то из его слуг, заметив этот жест, помог ему зайти в башню. Больше мы его не видели. Через несколько часов к башне подъехала повозка. В ней находился целый отряд магов. «Где некромант?» – спросил один из них, на всякий случай выставив перед собой посох. «Кто ты?» – спросил я. После трансформации мой голос стал низким и глухим. «Мы – посланники короля», – ответил мне маг. Он просил передать, что ушёл. Где наше оружие? Как ушёл? Растерялся один из посланников. Вон сказал, что договор выполнен, и он уходит. Где наше оружие? Мак махнул рукой в сторону повозки. Она была завалена железом. Всё здесь было вперемешку: гизарды, луки, мечи и сабли, части доспехов, алебарды, шлемы. Больше часа мы разбирали эти завалы, подбирая себе обмундирование. «Куда нам надо идти?» – задал я новый вопрос, повернув голову к тому, кто заговорил первый. Только тут маги заметили, что у меня нет глаз. Я видел, что это привело их в замешательство. «Куда нам идти?» – повторил я свой вопрос. Король сказал, чтобы вы ждали его у Хернийских гор с западной стороны, около главного перевала. Я развернулся к своему отряду. Вооруженный с ног до головы, мои воины ожидали приказа. Построиться подвое. Дистанция 3 шага за мной бегом марш. И я побежал первый, бряцая железом. За мной двинулись остальные. Мне не надо было оглядываться, чтобы видеть их всех. Наш разум был слит воедино, и каждый знал, что сейчас происходит с другим. Маги так и остались стоять с пустой повозкой, решая, что им теперь делать. Мы постепенно увеличили темп и теперь могли обогнать движущуюся рысью ложить. Через трое суток мы были у подножия Херенских гор. Неприступные скалы, естественная крепостная стена, единственными воротами в которой было узкое ущелье. За ущельем начинался перевал, а за перевалом были центральные области страны, сердце королевства. Мы замерли в ожидании входа в ущелье, не двигаясь и не разговаривая. Нам не о чем было говорить и не надо было разводить костров и готовить пищи. Через сутки Подошла отступающая и изрядно потрепанная армия короля. Мы построились и отступали проходящими мимо на своих войсках. Люди уже не разбивались на полки, конные шли вместе с пешими. Тяжело раненых не было видно, видимо, их добивали, чтобы не тормозили передвижение. Грязные и оборванные остатки великой армии королевства быстрым маршем отступали к столице. Из толпы выехал человек и направился к нам. Приветствую вас, воины. Громко сказал он, остановившись в нескольких десятках шагов от нас. "Приветствую тебя, король", ответил я, поклонившись. "Ты здесь командир?" спросил меня король. "Да, ждём ваших приказов", сказал я и внимательно посмотрел на него. Король, увидев моё лицо, вздрогнул. "За нами следует большой отряд врага", произнёс он, прочистив горло. "Задержите его, как прикажете". Ваше величество, ответил я, но этот раз без поклона. Они не пройдут. Король быстро развернул своего скакуна и поспешил занять свое место в войске. И два последних солдат скрылся в ущелье, мы перекрыли проход в скалах в полной готовности встретить наших врагов. Вскоре послышался зов боевых труб, и на дороге появился ровный строй кинской конницы. Легко вооруженные конники шли быстрым аллюром. Увидев, что вход в ущелье перегорожен, они выставили вперед свои пики, намереваясь смести нас наскоком. Теницы выглядели сытыми и свежими, их кирасы сверкали в закатном солнце, приближаясь все быстрее и быстрее. «Приготовиться!» – хрипло крикнул я, и в нас врезались первые ряды. Захрипели лошади, противно заскрежетало распарвоее железо доспехов. Боевые кличи смешались с криками боли. Мы сдержали натиск всадников. Первые ряды их были остановлены. Середина смешалась, пытаясь остановить свой бег, и только тем, кто скакал в конце, удалось справиться с разгоном и перегруппироваться. Всадники второй линии с воплями и руганью пытались развернуть своих лошадей, но животные, чувствуя нас, обезумели и не подчинялись своим хозяевам. Теперь мы уже не защищались, а атаковали. В считанные секунды мы уменьшили количество вражеских сил на две трети. Оставшиеся в живых конники не решились принять бой. Они просто бежали. Мы молча смотрели им вслед, а потом приняли сооружать из трупов врагов в баррикаду. К вечеру подтянулись основные силы тенийцев. На вскидку их было около 10 тысяч человек. Они не стали нападать на нас, а устроили лагерь. Много костров горело в ту ночь. В нашу сторону с равными промежутками времени отправлялись осветительные стрелы, проверить, на месте ли мы, не уходили. Утро началось с рёва боевых труб. Полки построились в атакующей позиции: пехота по центру, конница на флангах, позади пехоты лучники. Перед войском киннейцев появился человек, нагорцующем с коня, который что-то кричал солдатам, указывая остриём своего меча в нашу сторону. Солдаты отвечали ему нестройным хором и стучали в знак одобрения рукоятками мечей по щитам. Мы стояли не шелохнувшись. Человек повернулся к нам и взмахнул рукой. Лучники дали залп. "Отходим". Мы отступили под защиту скал. Теницы приняли наш отход за бегство и с криками бросились за нами. Однако в ущелье у нас было преимущество. Мы были пробкой в бутылке, которая сдерживает воду. В скалах коннице нечего было делать и нас атаковала только пехота. Когда враги потеряли почти сотню воинов, их командиры сообразили, что с нами дело не чисто. Даже при самых благоприятных условиях 20 человек не могут долго противостоять целые тысячи. Гарнист протрубил сигнал к отступлению. Едва между нами и пехотинцами образовалось свободное пространство, как нас расстреляли из луков. Увидев, что стрелы не причиняют нам вреда, кинская пехота спешила выбраться из ущелья. Четыре следующих дня никто не пытался атаковать. На пятый день нас попытались уничтожить волшебством. На нас падали камни, осколки льда, нас пытались спалить огнём, сжечь молниями. Но им удалось разрушить только наше укрепление. Вбиться с нами в рукопашную никто не решался. Через неделю ударили морозы. Продукты в обозах нападающей армии заканчивались. Пополнить их было не откуда. Деревни были разорены. Оставшиеся в живых крестьяне ушли в леса и забрали с собой всё, что могли, а остальное сожгли. Ещё через 2 недели теницы отступили. Мы не бросили за ними в погоню. Теницы вернулись. Они выслали к нам парламенторов. Те сулили нам богатство, землю, женщин, если мы просто пропустим их. И какие-то уж совсем невероятные блага, если мы вступим в их армию. Мы прислали головы переговорщиков назад, на обезумевшие от страха лошади. И тогда их войско собралось и ушло. По-настоящему. В середине зимы трое из нас почувствовали страшный голод. Они решили пройти за перевал. Мы не пытались их уговорить. Нас было 17 против троих. Единственный способ уничтожить живого мертвеца – разрубить его на множество частей. Мы уничтожили тех троих, то, что было нашей душой, по кусочкам исторгалы из себя, ставшие уже ненужными три элемента. Ашмётки их искорёженных душ исчезали, как снежинки, упавшие на воду, без всякой надежды на посмертие. Через неделю голод проснулся ещё у одного. Тогда я понял, что некромант ошибся, когда накладывал на нас свои чары. Голод живых мертвецов всё-таки постепенно подчинял нас себе. Как только кто-то из нас начинал его чувствовать, мы тут же его убивали, ибо нашей целью была защита живых, а голодный мертвец, практически неуязвимый, представлял собой большую опасность для существ, в чьих жилах ещё бежит кровь. Наш отряд неуклонно уменьшался в своей численности. Всё труднее и труднее становилось управляться с теми, кого одолевал голод. И так получилось, что последним функционирующим бойцом отряда оказался я. Командир, который уничтожил всех своих солдат, Живой мертвец, спасший свою родину от вторжения живых и остановивший вторжение мертвых. Я продолжал бороться с собой, но с каждым днём я всё больше и больше хотел есть. В марте снега растаяли, и вообще ле приехал король. Он приехал с новой армией, восстановившей свои силы за зиму. Король шёл отвоевывать свои земли назад. Я стоял на вершине перевала, на самом видном месте. Я выкинул свои доспехи и всё оружие, которое у меня было. Я смог побороть свой голод. Я должен был доложить королю о выполнении его приказа. Первая колонна королевского войска взобралась на перевал. Ко мне подъехал сам король. Ваше величество, мы выполнили ваш приказ. Ураг остановлен. Наши потери составили 19 бойцов. Какие будут приказания? Ты выполнишь всё, что я тебе прикажу. Так точно. Я приказываю тебе не оказывать сопротивления моему войску. Ты исполнишь приказ? Я знал, что последует после того, как я скажу да. Который раз меня предавали, я спас его королевство, а за это он хочет растоптать меня как слизняка. Не пора ли отомстить за свою загубленную жизнь, за свою изуродованную душу, за тех бедняг, что были вместе со мной? Ведь на самом деле он не властен надо мной. Даже голыми руками я могу разорвать этого человека пополам. Какие бы доспехи ни скрывались под его одеждой, потом я заберу его оружие и уничтожу большую часть его войска, и утолю наконец свой голод. Да ваше величество, я не окажу сопротивления. Король отъехал к своему войску и приказал кому-то из своих людей: "Уничтожьте мертвеца". Мои палачи медленно приближались ко мне. Боги, боги, я даже не могу закрыть свои глаза.